Глава 3. На поиски украденной драгоценности. Маша ясно помнила, как сорвала цветок, как не отпускала его из рук, убегая от преследовательниц. В зеркалах тоже было его отражение. Она даже успела прилепить его к своей блузке, восхищаясь его красотой. Далее шли динамические квесты, в которых она просто не смогла бы сохранить его в целости. Остается только уборная. И тут в памяти Маши всплыл образ Бабы-Яги, той самой, что живет в сказках. Образ грязной и тряхлой старухи преследовал ее на протяжении всего вечера, и она всячески пыталась избавиться от него, как от иллюзии. Выяснилось, что, выйдя из туалета и встретив людей, первое время в их группе присутствовала не пойми, откуда взявшаяся Баба-Яга или сотрудница в костюме Бабы-Яги, как посчитала Маша в тот раз. Но так как приключения уже и без этого были достаточно увлекательными и двигались в сказочном русле, никто не придал этому легендарному образу значения. «Ах, эта проклятая старая корга! Она вечно путает все карты!» – воскликнул организатор. По тону голоса становилось понятно, что ему, как никому другому, было известно что-то, скрытое от других. «Она живет в заколдованном лесу, периодически наведываясь к нам, внедряется в группу людей и подворовывает вещички. Мы, как можем, боремся с этим, но эта хитрая лиса каждый раз находит лазейки и попадает на наши мероприятия. Иди и добудь мою вещь! Еще яростней зашипела Гидра, обращаясь к Маше. Если не добудешь ее, я разорру тебя на кусочки! Утоплю тебя под этим диким дождем! Маша и Дима решили, что делать нечего, и придется идти навстречу новым приключениям. Тем более, недавно ребята о них только и мечтали. Они прошли по старому маршруту тому, что двигались, зайдя в развлекательный центр, Все было уже очень знакомо, только за окнами летали подгоняющие их ведьмы. Они ни на миг не упускали друзей из вида. Вот появилась знакомая развилка, в пути ребят и ведьм пересеклись. Теперь они двигались в опасной близости друг от друга. Дошли до опушки, где Маша сорвала цветок. Впереди был темный, издающий шум, скрежет, треск и ужас. Лес Ш -ш -ш Нам дальше дорога закрыта Шипели в один голос Зловредные девки И стали биться о невидимую стену Преграждающую им путь в лес Ш -ш -ш Ждем вас здесь Деревья расступились перед молодыми людьми Мария и Дмитрий зашли в лес Стало совсем темно Меж деревья втянулась извилистая тропа Ребята пошли по ней с осторожностью, медленно, почти на ощупь. Постепенно глаза начали привыкать к темноте, уши уже чутко внимали окружающий шорох и шевеление. Каждый волосок на теле чувствовал малейшее движение воздуха. Тропа приняла четкие очертания и повела в неизвестность. Подростки шли смело вперед. Они преодолели длинный путь то тут, то там мелькали горящие глаза неведомых зверей, слышалось фырчание местных обитателей, будто бы недовольных присутствием посторонних. Ухо улавливало звук нескончаемых шорохов, шипений, скрежетаний, способных навести ужас на любого, впервые оказавшегося в этом месте. Но на ребят эти угрозы не действовали. Сказочный лес не вызывал у них отторжения. Наоборот, появилось чувство спокойствия и умиротворения. Непонятно от чего. Может быть от того, что мер... мерзкие твари, преследовавшие их весь вечер, уже были позади? А может этому виной люди, не способные защитить себе подобных, от внешней угрозы, и только оказавшись от них далеко, начинаешь чувствовать себя в безопасности? Густо смыкающиеся друг к другу кроны деревьев выглядели уже не так воинственно. Среди их острых копий Уже можно было разглядеть небо с проплывающими, как по морю, остатками темных туч. Впереди в кустах послышался шорох. Ребята продолжили смело идти ему навстречу. Тут со скоростью пули из-под самых ног вылетела неведомая птица и устремилась вверх. Маша и Дима подняли головы. Расправив огромные крылья, птица улетала все выше и выше, унося за собой зиму. Снег, только что прилипавший к стволам и веткам деревьев, вдруг стал исчезать. Сами деревья расправляли свои плечи, освободившись от гнета долгой зимы. По низу прорывалась на волю, словно узник, крапива, и застилала своим ковром пространство перед ногами, шагающих вперед путников. Это стремительное преображение природы сравнимо со сноровкой профессионального лыжника при смене инвентаря во время гонки. Тропа, по которой шли друзья, теперь стала подсвечиваться невидимыми насекомыми, возможно светлячками, сидящими равномерно по обочинам. Благодаря их свету нога ступала уверенно, без опаски. То слева, то справа зазвучали сверчки как будто поддерживая светлячков в своем стремлении указать нужное направление путникам. Светлячки со сверчками работали очень слаженно, даже синхронно. Мерцали и стрекотали сначала рядом, затем немного отдаляясь, и вот совсем вдалеке. «Даже слепой не заблудится», – задумчиво произнесла Маша. «Ну конечно, слепым только глухих не хватало в этом дремучем лесу», – обрубил всю романтику на корню Дима. Вот весело провели по ней здесь время. Анекдоты рассказывали друг другу. Друзья залились смехом. Слушай, этот лес мне очень знаком. Я видела его в своих снах, сказала Маша уже вполне серьезно. Когда-то давно, в детстве. И эти сны не были кошмарными. Не отвлекайся, идем! Ускорил шаги Дмитрий. Маша взглянула на него. На ее лице скользнула улыбка. Глаза заблестели, на щеках появился румянец. Его взгляд, его поступь, он показался ей таким взрослым и очень родным. «С тобой не страшно», — поспешила за ним Маша. Только она это сказала, где-то очень далеко впереди послышался незнакомый доселе звук. То ли ворчание животного, то ли храп человека. Меж деревьев пробивался лучик света то слегка вспыхивающий, то вновь пропадающий. Друзья двигались на него. Чувство умиротворения стало перерастать в беспокойство. Маша сильно прижалась к Диме. «Интересно, что там впереди?» «Не бойся, я с тобой», — сказал мужавшийся парень и еще сильнее сам прижимался к своей спутнице, двигаясь все более неуверенной поступью. Маша и Дима давно встречались и гуляли вместе. Между ними укрепилась дружба, вполне способная перерасти во что-то большее. Помимо обычной симпатии, они в своих взаимоотношениях хорошо дополняли друг друга. Он часто был заносчив, недоверчив к окружающим. Она всегда очень добродушная и отзывчивая. Но было в их характерах и то, что их объединяло. Обоих всегда тянуло к приключениям.